Мама разбудила меня сразу после рассвета, но вместо того, чтобы вытащить из постели и окунуть в новый день, полный фермерских забот, села ко мне и заговорила. «Мы уезжаем завтра утром, Люк, сегодня соберу все вещи. Отец поможет тебе докрасить фасад дома, так что давай вставай». «Дождь идет?» — спросил я. «Нет, облачно, но красить можно». «А почему мы уезжаем завтра?» «Пора ехать». «А когда вернемся?» «Не знаю, иди завтракать». У нас впереди трудный день. Я начал красить еще до 7 утра, когда солнце едва выглянуло из-за верхушек деревьев на востоке. Трава была мокрая, дом тоже, но выбора не было. Однако доски скоро просохли, и работа пошла гладко. Отец вскоре присоединился ко мне, и мы вдвоем передвинули леса, чтобы он мог дотянуться до самых высоких мест. Потом подошел мистер Летчер, несколько минут понаблюдал за нами и сказал... «Я тоже хочу помочь». «Да это совсем не обязательно», — сказал отец с высоты в восемь футов. «Я хочу хоть как-то отработать наше содержание», — сказал он. «Делать ему все равно было нечего». «Ну хорошо, Люк, ступай, принеси еще одну кисть». Я сбегал в сарай, довольный, что снова заполучил бесплатного помощника. Мистер Летчер начал яростно красить, словно хотел доказать свою ценность в качестве маляра. Позади нас собралась целая толпа поглазеть на нашу работу. Я насчитал семь летчеров все их дети, за исключением Либии и младенца. Они уселись там, наблюдая за нами без всякого выражения на лицах. Я понял, что они ждут завтрака, и, не обращая на них внимания, я продолжал работать. Работать, однако, оказалось затруднительно. Сначала пришел папе, который хотел, чтобы я поехал с ним к речке, Проверить уровень воды. Я ответил, что вообще-то мне надо красить, но отец сказал: "Поезжай, Люк", и погасил все мои протесты. Мы ехали на тракторе через залитые поля, пока вода почти не закрыла передние колеса. Когда дальше ехать стало невозможно, папе выключил мотор. Мы долго еще сидели на тракторе, окруженные вымокшим хлопчатником, на выращивание которого положились только трудов. «Значит, завтра уезжаете», — наконец произнес он. «Да, сэр. Но вы ведь скоро вернетесь?» «Да, сэр. Это мама будет решать, когда нам вернуться, а вовсе не папы. А если папе считает, что однажды мы приедем назад и снова займем свое место на нашей семейной ферме и будем трудиться над следующим урожаем, то он ошибается». Мне было жалко его, я уже начинал тосковать по нему. «Я тут еще подумал насчет Хенка и ковбоя», — сказал он, не сводя глаз с воды перед трактором. «Давай оставим все как есть, как тогда договорились. Ничего хорошего не выйдет, если мы кому-то про это расскажем. Этот секрет мы унесем с собой в могилу». Он протянул мне правую руку. «Договорились?» «Договорились», — ответил я, сжимая его толстую, заскорузлую ладонь. «Смотри, не забывай своего паппи там, на севере, слышишь? Не забуду». Он завел мотор, включил заднюю передачу, и развернул трактор по воде. Когда я вернулся к дому, Перси Летчер уже успел прихватить мою кисть и был целиком погружен в работу. Но тут же, не говоря ни слова, вернул ее мне, а сам уселся под деревом. Я поработал, наверное, минут десять, и тут появилась бабка. Она вышла на веранду и позвала меня. «Люк, иди сюда. Хочу тебе кое-что показать». Она повела меня вокруг дома, а потом к силосной яме. Вокруг повсюду стояли мутные лужи, вода уже подобралась на 30 футов к амбару. Она хотела прогуляться со мной по тропинке и поболтать, но там везде была сплошная грязь и вода, и она уселась на край прицепа.